Никого не сделать несчастным, и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский. В видах недопущения болезни, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше тринадцати градусов и не больше пятнадцати. И стопники, и сторожа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 Выстрежены ли? Редкое и приполезное внимание. Но теперь, оканчиваясь с ним, я скажу, что у этого третьего, известного мне истинного друга детей, составляло его удовольствие.